Глава 17. Гости. Когда Галути любезно сообщил, что у моей двери стоит младший лорд Эргай, я как раз расчесывала волосы после душа и пыталась навести порядок в мыслях. Едва услышав о визитёре, мгновенно вскочила с пуфа, ринулась к выходу и распахнула створку даже раньше, чем Микаэль успел постучать, а потом и вовсе схватила его за руку и втянула в комнату. «Со мной говорил лорд Тринс». — выдала я без предисловий и приветствий. — Он предлагает пройти экспертизу на наше родство. Пока дает мне право решить самой, но намекнул, что если откажусь, он найдет чем надавить. Мик выслушал внимательно, но совсем не выглядел удивленным. Взял меня за руку, переплел наши пальцы и посмотрел в глаза. Чего-то подобного следовало ожидать, — покачал он головой. — Скажи, что мне делать? — Ведь если соглашусь и родство будет доказано, он получит надо мною власть как отец. Мне ведь нет двадцати одного года», — взволнованно сказала я. Микаэль чуть потянул меня на себя и мягко обнял. «Не переживай, Эли, тут мы точно что-нибудь придумаем. Тринц не может не понимать, что ты под покровительством наместника, да еще и находишься на нашей планете. Тут на любые попытки его давления мы ответим своими» а он точно не пойдет на конфликт с моим отцом. «Думаешь, лорд Алишер встанет на мою сторону?» спросила с сомнением. «Конечно», — по-доброму усмехнулся Мик. «Сама подумай, где он еще возьмет сильного вероятника». «Ах, точно», — иронично бросила я, отведя взгляд. «Как могла забыть об этом?» «Конечно». Такая ценная, одаренная нужна лорду Иргаю самому. Хотя, может, я и лорду Тринцу понадобилась именно как ручной вероятник. Скорее всего, так и есть. Гости прибыли, — сообщил Микаэль без малейшей радости. Гринстон и Аривер с дочерью. А вот своего помощника он где-то потерял. И мне это очень не нравится. Хотелось бы держать его в поле зрения. Скажи, ты больше не видишь вероятностей гибели моего отца? Я вздохнула. Чуть крепче сжала его руку и мысленно потянулась к лорду Алишеру. Но пока видела только обычные будни наместника. Ничего значимого или опасного. «Такое чувство, что его передумали убивать», — сказала, снова посмотрев на Мика. «Поменяли планы? Смирились с ограничениями добычи того чрезвычайно ценного минерала?» «Эти так просто не смирятся», — Микаэль отрицательно мотнул головой. Я скорее поверю, что они просто придумали, как обмануть вероятника. И знаешь, кто может это сделать лучше всего? Другой вероятник. Тот самый Эст-Вирм-Митрил, который здесь так и не появился. Аривер утверждает, что оставил помощника разгребать текущие дела, а сам отправился сюда отдыхать. В целом логично, но моя интуиция чует подвох. После его слов мне тоже начало казаться, что наши враги Просто сменили тактику и решили действовать осторожней. Значит ли это, что лорд Эргай все еще в опасности? Несомненно. «Я постараюсь как можно чаще проверять вероятности будущего твоего отца», — сказала я Мику. Увы, ничего нового предложить не могла. «Знаешь, все как-то складно получается». Он отпустил меня и медленно прошел по просторной комнате. Мне тут подумалось что Тринцу не просто так именно сейчас сообщили о дочери. Это ведь для тебя отличный отвлекающий фактор. Это совпадение, — покачала я головой. Ангелок, сейчас вокруг ситуации с элитерениумом сошлись три сильных вероятника. Тут просто не может быть совпадений, — возразил Мик. Никак. Это точно все спланированная игра. Я уже говорил, что происходящее вокруг напоминает шахматную партию. Но если раньше мог хотя бы примерно предугадать ходы противников, то сейчас я просто не знаю, чего от них ждать. Я снова обратилась к своему дару, попыталась увидеть вероятности ближайшего будущего лорда Фаривера и Гринстера. И по всему получалось, что через пару дней они уедут отсюда, а вскоре покинут землю. Почему-то в такой исход мне совершенно не верилось. Когда потянулась сознанием к образу Лорда Тринца, Дар показал мне его смотрящим в голографический экран, на котором значилась надпись о том, что я действительно его дочь. Он молча пялился на буквы и не двигался, будто пытаясь осмыслить информацию. Видение смутило меня и заставило что-то в душе странно сжаться, но я поспешила отрешиться от этих мыслей и чувств. Потом потянулась к леди Аривер. И снова погрузилась в момент, когда они с Миком падают в бассейн, а потом она мокрая сидит у него на коленях. «Кристаллина решила соблазнить тебя без применения своего дара», проговорила я, подняв глаза на Микаэля. «Сегодня вечером после ужина у бассейна». Как бы ни старалась произнести это деловым, серьезным тоном, но мне все равно не удалось скрыть своих истинных эмоций. В голосе прозвучали раздражение и досада, И Мик совершенно точно это заметил. «Хм...» — бросил он задумчиво. Некоторое время молчал, глядя то на меня, то в сторону экрана, за которым как раз виднелся край бассейна и шезлонги, но вот говорить ничего не стал. Неужели такой вариант его полностью устраивает? Хотя почему нет? Леди Аривер очень привлекательная девушка, по-настоящему красивая. В подтверждении моих мыслей на губах Микаэля Появилась странно задумчивая улыбка, я бы даже сказала мечтательная, он будто бы уже с нетерпением предвкушал грядущую встречу. И тут в моей голове раздался его голос, переданный Галуте. «Ангелок, мне все больше кажется, что им очень нужно вывести из игры именно тебя. Учитывая, что ты моя невеста, увидев меня с другой девушкой, ты разозлишься и расстроишься» а значит, не станешь с таким энтузиазмом смотреть вероятности. Потому я думаю, им нужно подыграть. Я пойду с Кристаллиной, если она позовет, А ты в это время будь на чеку. Сдаётся мне именно тогда, и произойдет покушение на отца. Миг я...» В душе после его слов начался настоящий кавардак, и появилась противная мысль, что он желает и меня использовать, и с Кристаллиной побыть. Но потом... Я вспомнила о нашем разговоре, о паре, и это помогло взять эмоции под контроль. Прежде всего дело, а все чувства и эмоции сейчас только помешают. И лишь стоило мне об этом подумать, как вдруг пришел ответ от Мика. При активной мысленной связи, ангелок, я слышу все, что ты думаешь, потому лучше постарайся перекрывать ее, если не хочешь, чтобы собеседник узнал что-то лишнее. И нет. Мне не хочется проводить время с леди Аривер. Мне нравится совсем другая девушка. Та самая, что сейчас стоит в паре метров от меня и насупленно хмурит лоб. Но ты права в главном. На первом месте у нас с тобой должно быть дело, а уже потом все остальное. Потому я его перебила. Я подыграю и сделаю все как нужно. Вместо ответа Микаэль отключил мысленную связь и, подойдя ближе, обнял меня и нежно поцеловал в губы. «Умница моя», — сказал он вслух. «Хочешь, я поговорю с лордом Тринцем? Знаешь, думаю, тебе не стоит категорически отказываться от экспертизы, но лучше на самом деле провести ее неофициально, а уже потом решать, как вам обоим поступать дальше». «Мне не нужны его капиталы и роль наследницы», — выдала я в сердцах. «А ты не думай об этом. Знаешь, может быть, тебе просто стоит присмотреться к нему самому, как к человеку». Ты же сейчас видишь в нем не личность, а хозяина туристической империи. Ты смотришь на него через данные досье, которое получила перед приемом, Но там только сухие факты биографии. Скажи, ангелок, а тебе разве самой не интересно, есть ли у вас что-то общее? Мне вот кажется, есть. Едва он договорил, прямо перед ним появился полупрозрачный голографический мужчина лет сорока на вид, в строгом костюме, и, приветственно кивнув обоим, сообщил. «Микаэль, ужин через час. все будет готово вовремя, но вам лучше прийти чуть раньше, чтобы встретить гостей согласно правилам этикета». «Спасибо, Герман», — ответил Миг, и мужчина пропал. Заметив мое удивление, Микаэль улыбнулся и пояснил. «Это образ Галути. Он выглядит, как мой преподаватель по стратегическому планированию из Эллипса. Очень строгий и дотошный тип». «Сам не знаю, почему выбрал именно его образ, но пока не хочется менять. Признаться он одним своим видом заставляет меня мигом собираться с мыслями». Я тоже улыбнулась. Было интересно услышать это его признание. «Нужно тоже придумать подходящий образ для моего», ответила, разведя руками. «Пока даже идеи нет». «Придумаешь, я в тебе не сомневаюсь», улыбнулся Микаэль и направился к двери. «А пока одевайся, собирайся, успеешь за пятьдесят минут». «Успею», — кивнула ему. Потом бросила взгляд на свое отражение в большом зеркале, увидела мокрые волосы, полное отсутствие макияжа и сникла. «Постараюсь успеть». «Я в тебя верю», — сказал Микаэль и зачем-то добавил. «Мне ты любая нравишься». Но ушел, не дожидаясь моего ответа. Я действительно успела. Хотя, если бы не Галути и горничная по имени Мия, то мне пришлось бы предстать перед гостями в не самом лучшем виде. Но помощница мне попалась серьёзная и ответственная. За полчаса она не только высушила мои длинные волосы, но и заставила их лежать легкими естественными волнами. Платье же мне выбрал Галути. Зелёное, хлопковое, с юбкой по колено и открытой спиной. С легким макияжем я выглядела в нем просто, но очень элегантно, как и подобает леди на отдыхе. Ну а восхищение в глазах Микаэля и его мягкая улыбка стали бальзамом для моей души. Когда же он притянул меня к себе и мягко коснулся губами губ, на душе стало совсем хорошо. «Ты очень красивая, мой ангелок», — прошептал он. «Мне безумно повезло, что у меня такая девушка. Как я должна себя сегодня вести?» «Насколько это официальный ужин?» — спросила, поймав его взгляд. «Главное, не ведись на провокации. Помни, мы на своей территории, и все здесь просто наши гости. Тут работают наши правила. Хамить, конечно, не стоит, но я не думаю, что ты собиралась». Я одарила его удивленным взглядом, а Мик улыбнулся шире. «Главное, следи за вероятностями будущего моего отца», — прозвучал в голове голос Микаэля, Отправленный Галути. Ужасно, когда даже в собственном доме боишься говорить что-то вслух. «Хорошо», — ответила я, отвернувшись к лестнице, на которой как раз показался Рис. «И помни, глазам не всегда можно верить», вдруг добавил Мик. «И как бы ни была красива леди Аривер, ты для меня в миллиард раз милее и прекраснее». С приходом дарисом мы, конечно, перестали обниматься. Да и вообще мне пришлось немного отойти от Микаэля. Кстати, наш импат сегодня выглядел удивительно улыбчивым и довольным собой, что даже немного меня напугало. Вдруг он сам стал жертвой дара Кристаллины, ведь это вполне возможно. Почти сразу вслед за Рисом пришел лорд Тринс. Едва увидев его, я выпрямилась и сама взяла своего фиктивного жениха за руку. Пусть предполагаемый папаша видит, что меня есть кому от него защитить. Микаэль, благодарю за приглашение», — проговорил хозяин туристической империи, остановившись рядом с нами. Признаться, оно оказалось неожиданно приятным. «Я рад, что вы ответили на него согласием», — ответил Мик. «Здесь совсем рядом большой курортный город. Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на его отели и земные развлечения, почувствовали местный колорит. Он тут особенно яркий. Это было бы крайне занимательно». Тринс явно заинтересовался. «Возможно, вы с Аэстой Фэр устроите для меня экскурсию?» «С удовольствием», — кивнул Микаэль. «Предлагаю прямо с завтрашнего утра отправиться в город, а после посмотреть местные водные развлечения. Думаю, вам понравится». «Готовы испытать на себе особенности земного отдыха?» — с явным вызовом спросил его дарис «Только если вы составите мне компанию, Эргай». Чуть ехидно ответил Тринс. «Согласны?» «Конечно!» Рис принял этот вызов с искренним энтузиазмом. «Можно сказать, что давно ищу компаньона для подобных развлечений». В гостиную неспешно вошли лорды Аривера Гринстер. Первый был одет в простые светлые брюки и белую рубашку с закатанными рукавами. А вот второй снова пристал перед нами в строгом костюме, но на этот раз темно-сером. «О каких развлечениях идет речь?» — уточнил лорд Аривер. «О тех, в которых есть небольшая доля экстрима», — с энтузиазмом пояснил Рис. «Вполне безопасные, но нервы щекочет. Хотите присоединиться?» «А почему нет?» — ответил тот и повернулся к компаньону. «Рон, ты с нами?» «Никогда не находил удовольствия в экстремальных развлечениях», — ровным тоном отозвался лорд Гринстер. Для меня куда предпочтительнее спокойствие и уединение. Я посмотрела на него с интересом, а перед глазами встала интересная картинка будущего, которая лично мне очень даже понравилась. Лорд Гринстер, обратилась я к мужчине. У нас довольно популярно катание на сапсерфах. Это такие длинные надувные доски, вроде маленьких лодок. На них люди, любящие покое и тишину, могут отплыть туда, где нет посторонних и просто наслаждаться уединением. В особняке как раз имеется несколько таких штук. Мне кажется, вам бы понравилось. Он посмотрел на меня с сомнением, но отвечать не спешил. «Соглашайся, Рон!» Аревер легко коснулся его плеча. «Если Аэста Фер говорит, что тебе понравится, значит, так и будет. Не сидеть же в комнате, пока мы будем испытывать иные виды отдыха». Вот так, своей простой фразой, Он тонко намекнул, что знает о моем даре, хотя это для меня уже точно не сюрприз. Договорились. Нехотя бросил лорд Гринстер. Участвовать в катании на незнакомых штуковинах ему явно не хотелось. Я готов попробовать. А Аэстафер, — повернулся ко мне Аривер, — вы ведь составите компанию нашему неактивному хмурому другу. Не отправим же мы его одного? Увы. Это могло означать лишь то, что нам с Миком придётся разделиться, но и отказать теперь, когда сама предложила, будет неправильно. «Конечно», — кивнула я, а моя интуиция опасливо сжалась. «Лорд Аривер, а ваша дочь отправится с нами? Уверена, ей катание на досках тоже придётся по душе». «К сожалению, нет», — он изобразил досаду. Местный жаркий клеймат оказался для неё настоящим испытанием. Крис с самого момента нашего приезда лежит в постели с мигренью. Боюсь, если ей не станет лучше, придется отправить ее обратно в вашу столицу. Там все же значительно прохладнее. После его слов мне стало чуть легче. Если Кристаллина уедет, это станет настоящим подарком для всех нас. Увы, все та же интуиция мягко намекнула, что рассчитывать на такое не стоит, и Дар был с ней согласен. «А вот я с удовольствием отправлюсь с вами», — вдруг сказал лорд Тринс. «Думаю, мы сможем все совместить». Его идея мне очень понравилась. Я даже посмотрела на него с благодарностью и, улыбнувшись, сказала. «Конечно, для катания на сапах лучше всего подходит раннее утро. Присоединяйтесь все». На самом деле, мне очень не хотелось оставаться один на один с лордом Гринстером. Из досье я знала, что он владеет телекинезом, «Вдруг решит отправить меня вместе с доской на дно и поминай, как звали. И пусть в моем видении мы с ним были вдвоем, но присутствие еще хоть кого-то поблизости точно не станет лишним». «В таком случае нам и разделяться не придется, добавил Мик. «Честно говоря, мне самому хотелось бы и на сапах поплавать, и Ангелию на гидроцикле покатать. Ну а по городу прогуляемся вечером». «Отлично», — Рис хлопнул в ладоши. Значит, завтра у нас день земного отдыха. Пожалуй, я тоже припасу для вас несколько интересных развлечений. А сейчас, господа, прошу к столу. Ужин подан.